«Курить?» Непонимающе глядя на Лёху, спросил я. «Есть ч а в ы т а щ и л пачку сигарет. Большим пальцем руки приоткрыл пачку и протянул щербатому скинхеду. Он вытащил одну сигарету, ставил в зубы и спросил. «Слышь, это корешам ещё дай?» Я снова вытащил пачку и протянул щербат и вытащил ещё две сигареты, дал второму скинхеду и Лёхе и сказал. «Слышь, у тебя тут Тецл осталось совсем. Давай всю пачку, а ты себе новую купишь». Злость постепенно наполняла меня. р и д к а с интересом следила за ситуацией. «А рожа не треснет?» – вспомнил я наиболее подходящую фразу. л ё х а довольно заулыбался. Щербат ы й с к р и в и л с я и сказал. «Не, не треснем, братан! У тебя может треснуть, если чё!» «Чёрт, или я дебил, или тут что-то не так! Проверить это можно лишь одним путём!» «Да иди ты нахуй!» Сука, съебался отсюда. ч т Удивился щ е р б а т ы й и кивком головы врезал мне по носу. Из носа потекло что-то мокрое. Я прижал л а д о н и к носу, л я х а улыбся. и л Шокированный таким развитием событий, я сделал то, чего никогда не сделал бы будучи один, без Риты. Правая рука сама сжалась в кулак, разогнулась, и кулак угодил щербатому прямо в нижнюю челюсть. Удар получился слабым. Щербатый картинно упал на асфальт и замер в позе зародыша. а э, -э, э ты чё, братуха, всё, всё нормально, мы ни при чём. Извини, если что не так», – испуганным голосом сказал Лёха. «Всё-всё-всё, мы сваливаем». Они вместе со вторым зенитовцем подняли стонущего Щербатого и ускоренным шагом двинули в сторону подземного перехода. Ритка удивлённо смотрела на меня. Потом опомнилась, подбежала, вытащила платочек, приложила к моему носу и спросила. «Серёж, ты в порядке?» Да, да нормально все, давай зайдем в кинотеатр, надо кровь смыть. Конечно, конечно, залепетала она. Давай, я помогу. В туалете я отмылся, набил ноздри туалетной бумагой и в таком нелепом виде вышел к ритке. То, какими глазами она смотрела на меня, стоило д е с я т таких ударов.